смотрели на танец привидений. Он продолжался не один час, таинственно и бесшумно. Наши светящиеся спутники держались довольно глубоко под водой. А теперь вернемся почти на век назад, к 1893 году. Северо-Китайское море. Борт британского корабля «Кэролайн». Вот как описывал наблюдавшееся явление Наркока в журнале «Натура» номер 48 за 1893 год. 24 февраля в 10 часов вечера, когда мы находились в 16-17 милях южнее острова Кельпорт, 32 градуса 58 минут северной широты и 126 градусов восточной долготы, вахтенный офицер вдруг заметил какие-то необычные огни между кораблем и горой Маунт-Окланд. Если смотреть на них невооруженным глазом, то иногда они как бы сбивались в кучу, а иногда вытягивались в неровную линию и по форме напоминали гирлянду китайских фонариков. Корабль шел со скоростью 7 узлов, и китайские фонарики передвигались по параллельному курсу с той же скоростью. Около полуночи они исчезли, а на следующий вечер примерно в то же время появились вновь. А зимут магнитный огней оставался прежний, два градуса к западу от меридиана, словно их нес какой-то корабль, идущий с той же скоростью, в том же направлении, что и мы. Как и в предыдущую ночь, огненные шары все время меняли порядок движения. То они летели массированной группой и один огонек находился на небольшом удалении справа, потом он исчезал, а остальные перестраивались в виде полукруга или ромба, то вдруг повисали, словно изогнутая гирлянда. На горизонте под огнями можно было наблюдать какой-то яркий отсвет или сияние. Японские рыбаки, которые не раз видели такие огни, В заливе Шимбара в Японском море окрестили их непонятными огнями Японии. А вот еще один случай световой иллюминации. 1908 год. Охотское море, пароход Охотск. Наблюдатель, военно-морской врач Дербек, находившийся на его борту. Все началось в ночь с 22 на 23 августа. Координаты Охотска были 57 градусов 3 минуты северной широты и 155 градусов 50 минут восточной долготы. Внезапно в 11 часов под кормой вспыхнул на воде необыкновенно яркий зеленовато-белый свет, который быстро охватывал все большую поверхность воды, сначала у кормы, а затем эта ярко светящаяся поверхность быстро увеличивалась, подвигалась вперед и, наконец, окружила все судно. Имея корабль в центре, эта ярко освещенная поверхность, принявшая в конце концов форму овала, двигалась с ним некоторое время вперед, а затем, постепенно отделяясь от него, самостоятельно поплыла или в сторону, или вперед, опережая судно. Резко очерченное светящееся пятно удалялось очень быстро от судна и в 2-3 минуты достигало горизонта, светилось там в виде яркой светлой полосы, давая отблеск на облака. Были такие моменты, когда описанные отдельные фазы зарождения световых пятен Их отделение от корабля и дальнейшее самостоятельное движение к горизонту можно было наблюдать одновременно. Одно пятно появлялось под кормой, другое отделялось от судна, третье плыло в некотором расстоянии от него, а четвертое уже освещало горизонт.